Глава седьмая. «Я водяной, я водяной, а вокруг русалочья свита. Ну, и когда же мы придем? Уже целый час плутаем. Ты что, заблудился в собственном лесу?» «Не ной, уже пришли». Мы раздвинули ветки дикой малины, и я широко раскрыла глаза, пытаясь понять, не мерещится ли мне эта красота. Посреди цветущей поляны переливалось на солнышке, играя голубым, прозрачное, как слеза, небольшое лесное озеро. — Ну как, нравится? — хмыкнул за спиной Даня. — Потрясающе! — ошеломленно выдохнула я. — А как мы вызовем водяного? — ответить леший не успел. С деревьев, привольно растущих вокруг поляны, послышался мелодичный женский смех. И через несколько минут я с удивлением увидела, как с веток в озеро прыгают русалки. Девушки с зелеными волосами и хвостом вместо ног. В движении каждой из них была грация пантеры, а голос, когда они смеялись, звенел, как колокольчик. Я обернулась к своему провожатому. «Даня, ты только посмотри, какое чудо! Даня, что с тобой?» Впрочем, могла бы и не спрашивать. На лице у лешего было за главными буквами написано «вожделение», а в глазах застыло немое обожание. Да, и почему на меня мужчины так не смотрят? Впрочем, в моих силах сделать так, чтобы и на этих полурыб он так больше не смотрел. Даня взвыл и согнулся пополам, прикрывая причинное место обеими руками. Странно. «А я ведь совсем не сильно ударила!» «Совсем сдурела, что ли?» Вызверился на меня он, едва переведя дух. Я невинно похлопала глазками. «Ой, ты пришел в себя! Я так рада! А то я боялась, что тебе искупаться захочется! А сейчас уже холодно, простынешь, заболеть можешь!» лишь и залился краской и опустил глаза. «Никогда не мог противиться древней русалочьей магии!» «Но драться-то зачем?» Буркнул он и, уже не обращая внимания на смешки, наблюдавших за нами озерных дев, весело плескавшихся в воде, достал из кармана своей куртки нечто похожее на большую яркую трещотку и несколько раз встряхнул ею. Я с любопытством наблюдала за его действиями. В школе нас учили, как общаться только с крупной нечистью, вампирами, оборотнями, демонами и прочей живностью. А как вызывать более безобидную? Вроде домового, лешего или водяного, никто не объяснял. Предполагалось, что мы выясним это сами, путем проб и ошибок. Благо смертельному риску при коммуникации с такими созданиями мы не подвергались. Либо же нужно было самостоятельно искать все заговоры в магических трактатах. Оттуда я как раз и вычитала тот, не подействовавший на лешего заговор. И сейчас я как бы проходила последипломную практику в полевых условиях. Поэтому смотрела на Даню во все глаза. Несколько секунд ничего не происходило. Потом вода в озере забурлила, и потому, как бросились в рассыпную красавицы-русалки, большей частью скрывшись под водой, я поняла, что странная трещотка сработала. Чуть позже вода как будто расступилась И из озера появилось нечто. Да уж, конечно, на вкус и цвет товарища нет, но, по-моему, многие молоденькие дурочки напрасно стремятся стать озерными девами и женами водяного потому что от такой жуткой массы грязно-желтого цвета стошнить может любую. Даже я, дипломированная ведьма, Имевшая за плечами некоторый опыт общения с нечистью во время практики С трудом подавила в себе рвотный порыв Водяной всей своей массивной тушей Вольготно растекся по громадной коряге Внезапно появившейся посреди озера По бокам от него тут же вынырнули две молоденькие русалочки И стали лить на него сверху воду из жестяных банок Видимо, выброшенных в водоем неким любителям окружающей среды Нечисть стрельнула в нашу сторону крохотными глазками-бусинками и прогудела что-то непонятное. К моему большому удивлению Даня ответил на том же языке. Сообразив, что я все равно ничего не пойму, я оставила мужчин мило беседовать. А сама отошла подальше к деревьям и присела на зеленую травку. Поставив себе целью наблюдать за русалками, когда еще приведется такой случай? Я честно таращилась на этих существ несколько минут, присматриваясь к их движениям и манере общения друг с другом. Но солнышко, лившее на поляну свой мягкий теплый свет, а также однообразное гудение в нескольких шагах от меня, сделали свое черное дело. Я заснула. Проснулась я от душа. Вернее, то, что это был душ, я поняла уже после того, как, дико заверещав, распахнула глаза. И выпалила в ухмыляющуюся физиономию Дани защитное заклинание, как обычно усовершенствованное мною лично. Защита сработала. И леший, громко объясняя мне а за одной поляне все, что думает про мою родню, а также про меня лично, стал пританцовывать на месте, яростно пытаясь освободиться от колючих иголок, впившихся ему чуть пониже спины. Теперь уже настала моя очередь ухмыляться. Вдоволь любовавшись этим увлекательным зрелищем, я отменила действие заклинания, и Даня без сил рухнул на землю, как и ожидалось, на живот. Я подошла, присела рядом и медовым голоском поинтересовалась. «Ну что, доволен? В следующий раз будешь думать, прежде чем будить ведьму, таким нетрадиционным способом». В ответ раздалось нечленораздельное шипение. Назад мы шли молча. Вернее, шла я, а мой спутник ковылял с мрачным выражением на лице. Цирин был уже на месте. Увидев нас, он удивленно поднял брови и спросил. «Были проблемы?» «У меня нет». Жизнерадостно отозвалась я. Даня недовольно фыркнул. Покосился на меня с чисто гастрономическим интересом, но смолчал. Профессор покачал головой. Магдалена. И когда ты уже повзрослеешь, нельзя же постоянно калечить мужское население. Я лишь скорчила невинную рожицу. А что? Я ничего. Он просто неудачно упал, вот и ушибся. Цирин вздохнул, подошел к лесному хозяину, нагнулся, что-то прошептал, сделал несколько пасов над ушибленным местом, а потом, распрямившись, сказал. Я узнал кое-что. Пойдемте обсудим. Леший благодарно взглянул на своего спасителя и, игнорируя меня, бодро зашагал впереди нашего маленького отряда. «Даниил! Ведьма! Как есть ведьма! Внешне маленькая, тихая, на вид скромница настоящая. А едва до дела дойдет, так можно сразу под землю, как крот уходить лишь бы не зацепила ударной волной. Это же надо меня, меня ударить!» Жаль, я тогда сдержался, сдачи не дал. А надо было ее проучить. Авось и поняла бы, что руки распускать не следует, иначе может нарваться на серьезные неприятности. но подумаешь, на русалок засмотрелся. Обычное дело, между прочим. Красавицы ж они все, как на подбор. Ну, искупался бы, как и раньше. Ничего со мной не случилось бы. Знал бы ее подольше, подумал бы, что ревнует Стоит и улыбается, а глазюки так и блестят от удовольствия. Рада, наверное, что пакость очередную сделала. Как ее профессор с ней рядом больше пяти минут без вреда для здоровья находится? Хотя о чем это я? Он архимаг, небось давным-давно себе защиту от нее изобрел. Я же вижу, как он на нее смотрит, как находящую катастрофу, от которой нигде нет спасения. «Вот ведь достало, видать, мужика! Неужели он ее столько лет у себя в академии терпел? Кошмар какой!»